Все болезни от нервов По правде сказать, эта фраза в середине 90-х приводила меня в бешенство. Но я, конечно, не кидалась на людей прямо на приеме. И все же, когда очередной, явно непрофильный больной, минуя терапевта, хирурга, смотровой кабинет, приходил прямо ко мне, так как все болезни от нервов, но ну, очень хотелось возмутиться и наорать. Не надо сразу осуждать меня за бесчеловечность – В смену по и без того достаточно жестким нормативам мне было положено принимать 18 человек. Реально, менее 36 никогда не было. В некоторые дни доходило до 50 и больше. Каждый день заканчивался скандалом по поводу окончания приема. Нас всего 8 человек осталось, неужели не примете?» Время, специально предназначенное для обработки документов, тоже уходило на прием, и карточки в тяжелой хозяйственной сумке кочевали домой и заполнялись ночью, когда дети уже спят. При этом пациенты, которые реально относились ко мне по территории и профилю заболевания, пусть и в избыточном количестве, не вызывали такого неприятия. Было по-человечески ясно. Кроме меня их никто нигде не примет. В медицине было крепостное право, и ни им от меня никуда не деться, ни мне от них. Ругайся, терпи. Мы с ними вместе навек. Но не навек, а пока я тут работаю. Другое дело, когда у человека все болезни от нервов, а я хочу лечиться именно у вас. Дело даже не в том, что за переработку мне не доплачивали. Дополнительным стрессом было то, что за последние две категории, не профильные и не наши по территории, тогда не платили самой больнице поликлиники. и время от времени ко мне в кабинет вламывалась прямо посреди приема с пачкой карт отчета этих левых больных врача с криком «Вы разорите нашу поликлинику!» Так как скандал с начмедом случался в среднем раз в неделю, а с больными при отказе принимать каждый день, то я предпочитала не отказывать больным, а принимать их, сколько успеваю, как могу. Однако внутреннее напряжение наверняка сказывалось на моем здоровье. Когда я уже заинтересовалась питанием и БАД, оказалось, что во время стресса потребность в микронутриентах возрастает в разы. Например, при обычной привычной жизни человеку в сутки надо 60-80 мг витамина С, а 20 минут хорошей нервной стряски съедают примерно 500 мг этого витамина, то есть примерно недельную норму. Уже это давало какое-то материалистическое обоснование, почему людям в стрессе нужно намного больше микроэлементов и витаминов, чем тем, кто живет кайфуя. Но вернемся к самому тезису «Все болезни от нервов». Так все или не все? Когда я работала в стационаре, преимущественно с тяжелыми инсультными больными, моя сильно старшая, в разы более опытная коллега давала удивительно точные прогнозы по поводу выздоровления или летального исхода. и почти никогда не ошибалась. При вполне аналогичной тяжести течения болезни выживали те, кто сразу же цеплялся за жизнь. Они спрашивали, что и как будет дальше, смогут ли выздороветь до лета, чтобы работать на даче, когда можно будет вставать, ходить, самому за собой ухаживать, чтобы отпустить на работу, например, детей, если они в это время за ними ухаживали. Другие, порой даже более молодые и менее тяжелые, сразу сдавались. начинали прощаться или требовали к себе повышенного внимания, мол, нам немного осталось. Если последние и выписывались, то редко на своих ногах, потом лежали иногда годами. То есть от нервов или не от нервов, но по крайней мере от отличного выбора человека и течение его болезни и шанс на выздоровление зависят очень сильно. Причем не только при инсульте, но и при любом тяжелом заболевании, травме, например. Есть немного циничный медицинский анекдот «Если больной хочет жить, медицина бессильна». Верно и обратное утверждение «Если больной не хочет жить, медицина бессильна». То есть депрессия может быть пусковым механизмом для возникновения или программирования любого заболевания в любом органе. Есть даже понятие «стресс-орган» и «стресс-система». Эти органы или системы у разных людей разные. Это зависит, вероятнее всего, от генетики. Выглядит это так. На один и тот же повреждающий агент, например, холод. У одного человека развивается кашель, у другого обостряется артрит, у третьего – почечное заболевание. При психологических стрессах чаще всего стресс-системами являются сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, иммунитет. Плавно переходим к вопросу «А что же такое стресс?». Как он может так сильно портить жизнь современному человеку, когда сейчас, если посмотреть правде в глаза, никакого существенного стресса ни у кого нет, ну почти, разве что у пожарных, военных, спортсменов-экстремалов, и то последних никто не заставляет рисковать жизнью без всякой на то необходимости. Вообще миллионы лет, особенно последние сто, человечество строило мир без стрессов, и ведь удалось, по крайней мере, во многом. Мы не бегаем по горам и лесам от саблезубых тигров, волков и медведей. Уже давно фразы «задрал медведь» или «умерли все деревни от чумы» — это скорее повод для хайпа в СМИ, чем реальное событие. По крайней мере, рядовым не назовешь. На наших глазах редко кого-то убивают. Нет умирающих от голода, мало замерзших насмерть прямо в сугробе. Средний российский гражданин живет в доме или квартире. Удовлетворительно, в меру средств и грамотности, питается». В случае чрезвычайных ситуаций он может вызвать специальные экстренные службы, скорую помощь, пожарных, полицию. В случае коммунальных неприятностей есть управляющие компании и так далее. Наши дети посещают детские сады по вполне умеренной цене, а школы так и вовсе почти бесплатно. Да, наш современник работает, однако в основном в сравнительно комфортных условиях и уж совсем не часто с непосредственной угрозой для жизни. Исходя из этого простого сравнения с предками, нам, живущим в 21 веке, как-то даже совестно жаловаться на стрессы, не так ли? Оказалось, что не так. Проблема эта проста и сложна одновременно. А взрослый человек устроен таким образом, что чего не понимает, того не применяет». Поэтому я постараюсь понятно объяснить, а вы постарайтесь понять, как именно стресс, который был задуман природой как мощный механизм адаптации к условиям окружающего мира, вдруг стал работать против нас, нашего здоровья, даже жизни. И тогда будет проще вместе найти способы наладить адекватную реакцию на окружающий мир, людей, даже самого себя. Попробуем найти разные, подходящие именно лично вам, способы адаптации, которые будут не только не вредны, но и полезны для здоровья. Что способствует улучшению здоровья и самочувствия и что способствует разрушению здоровья? Что поддерживает ваше здоровье? Целей много, они разные, адекватные, выполнимые. Есть интересы в разных сферах жизни, тяга к общению, друзья… интересы большей частью направлены вовне на людей мир цели работу настроение разное но чаще хорошее в случае неприятностей поиск решения проблем активность много полезных привычек в том числе физкультура полноценное питание что разрушает ваше здоровье цель одна выздороветь или даже она не актуальна интересов мало делиться ими не хочется меня никто не поймет. Интересы в основном в области болезней и пессимистических историй, направлены на себя. Настроение большую частью плохое. Случаи неприятности – поиск виноватых, в том числе себя. Малоподвижность – есть вредные привычки, в том числе в еде. Итак, как же все устроено у нас в организме в смысле адаптации к повреждающим или опасным факторам внешней среды? Не поверите, все просто, даже элементарно. Базовых стратегий всего три. Драться, бежать или замереть, спрятаться. Все три стратегии распространены в животном мире, но выбор между ними зависит от обстоятельств. Для одних биологических видов более характерны одни реакции, для других – другие. Например, для хищников более характерно нападать, для травоядных – бежать или прятаться. Но и травоядные дерутся, например, с соперником за самку в период спаривания или защищая детенышей. и хищник может бежать либо прятаться от более крупного или сильного хищника. Человек в дикой природе и охотник, и добыча одновременно. Чтобы остаться в живых, у нас есть центральная нервная система, которой мы более-менее управляем, или думаем, что управляем. Это наш разум. Честно говоря, и тут многое стоит на автопилоте, причем частенько в уже невыгодном положении по старым навигационным картам. То есть даже эта как бы управляемая разумная система частенько гоняет нас по кругу, заставляя повторять снова и снова одни и те же ошибки. А на дороге в новый мир валялись старенькие грабли. Часто человеку требуются месяцы или годы консультаций с психологом или психотерапевтом, либо тренингов, чтобы увидеть, где он сворачивает не туда, и научиться находить другую, лучшую дорогу. Другая часть нашей нервной системы – вегетативная. В ней закодированы стандартные реакции организма, заточенные под сохранение жизни в любых обстоятельствах. Эта система формировалась миллионы лет и тщательнее защищена от нашего вмешательства в эти базовые настройки жизнеобеспечения. То есть, если с разумом при упорной работе результат более чем вероятен, то для управления вегетативной нервной системой требуются совсем другие методы тренировки. Она максимально работает на автомате и настроена на сохранение жизни. Существенное вмешательство в работу этой системы может вызвать ее повреждение, сбой, а ведь именно от нее максимально зависит наша витальность, жизнестойкость. Вегетативная нервная система делится на симпатическую и парасимпатическую. Симпатическая нервная система – это как бы красная кнопка организма, сигнал опасности. Она не предназначена для постоянного применения, а должна включаться во время активной деятельности, сопряженной с опасностями, например, во время поиска пищи, охоты, преследования добычи или побега от хищника. Подобного рода стрессы принято называть дистрессами, так как они максимально дискомфортны. Основными гормонами симпатической нервной системы являются адреналин и кортизол. Основные чувства и эмоции, возникающие и у нас, и у животных под влиянием этих гормонов – это страх и гнев. Оба эти чувства в естественной природной среде толкают организм к максимальной активности – Сражайся или беги, в крайнем случае замри, слейся с пейзажем. Реакции на дистресс максимально форсированные, энергозатратные. В моменты опасности организм тратит ресурсы, не считая. Главное – остаться в живых, спастись от погони или самому догнать и победить врага или добычу. Парасимпатическая нервная система обеспечивает нам существование в благоприятных комфортных условиях, в относительно безопасной комфортной среде. Это царство других чувств и эмоций – любви, благодарности, радости, увлеченности, творчества. И это совсем другие гормоны – дофамин, окситоцин, эндорфины, серотонин. Когда наша парасимпатическая нервная система выбрасывает в кровь именно эти вещества, мы испытываем разные оттенки счастья. Именно в таком состоянии каждый из нас, за редким исключением, хотел бы провести жизнь. Однако и тут есть нюансы. Слишком большой выброс этих веществ в кровь в качестве реакции. Самое позитивное, но слишком неожиданное или слишком большое событие тоже воспринимается организмом как стресс. Например, слишком выгодный контракт по работе, к которому вы не готовы. Или прекрасная идея, проект мечты всей вашей жизни внезапно стал возможен, когда вы уже практически смирились с неудачей, ну и тому подобное. Такой стресс называют эустрессом. Он тоже является нагрузкой на организм, но не такой вредной, опасной, энергозатратной, как дистресс. Вернемся к дистрессу. Формально сейчас ни на мамонта не ходим, ни от саблезубого тигра не убегаем, ни голод большинству из нас не грозит, ни смерть от холода. Даже сравнивать риски современного человека с рисками человека всего лишь 100-200 лет назад – абсурд. Проблема не в этом. Риски и правда меньше, причем давно. А когда орган долго не работает, что с ним происходит? Правильно, он атрофируется. Но не совсем, так как миллионы лет эволюции против одного-двух поколений комфортной жизни не тянут. Система работает, но сбоит. Еще одна причина – риски опасности дистресса изменились. Опасность теперь угрожает не нашему физическому телу, а преимущественно душевному покою. То есть никого не бьют плетьми, просто кто-то высказывает замечание, потом еще одно, далее следует насмешка, выговор, обесценивание. И вот вы уволены или разведены, или лишены премии, зарплаты, авторитета. Вроде как ни одно животное не пострадало – ни тебе обглоданных косточек, ни кровища на всю квартиру или офис. Вообще все культурно, обычно обходится даже без мата. Однако наша симпатическая нервная система чует, куда дело клонится. что сильно пахнет керосином и скоро обязательно рванет. Поэтому она включает режим повышенной готовности и подает в кровь гормоны дистресса, пусть и не в максимальном количестве, но достаточном, чтобы все время быть на взводе, готовым к прыжку. Проблема и в том, что не только сам дистресс приобрел другие неестественные формы, но и ответ на него в прежнем виде – драться, бежать, замереть – в большинстве случаев невозможен. Ну, наорете вы на начальника, кинете в него чем-то. Возможно, вас отпустит, однако вряд ли завтра вы останетесь работать на прежнем месте. То же самое в семье. Постоянные придирки супругов друг другу или детям, даже под видом заботы, это скрытая агрессия, которая автоматически порождает ответную реакцию. Та периодически выливается в скандал, вплоть до домашнего насилия, или в многолетний терпеж одних и нарастающую агрессию других». потому что если человек не получает отпора, он продолжает наглеть и нападать. Неожиданная ответная атака со стороны многолетней жертвы может лишить систему равновесия и привести семью, например, к разводу, бизнес – к распаду. Именно этого в основном и боятся люди, предпочитая худой мир. Недостаток такого худого мира в том, что обеих враждующих сторон, а это именно вражда, конфликт, если честно смотреть в глаза биохимии – сохраняется постоянно высокий уровень гормонов дистресса. Мало того, обычно этот уровень только растет, увеличивая напряжение, заставляя организм работать в самом энергоресурсозатратном режиме. И сбросить этот стресс ветхозаветной дракой или демонстративным уходом на веке не получается. То есть в условиях вялотекущего конфликта дистресса живут сейчас почти все люди большую часть своей жизни. Если учесть, что всякие стрессогенные ужасы постоянно подбрасывают нам СМИ, так как тревожная и негативная информация привлекает больше зрителей, то выбраться из пучины дистресса вообще очень трудно. А если дистресс не отреагирован естественным путем, то рано или поздно он все равно выльется в психосоматику. Когда именно? Когда кончатся ресурсы. А когда они кончатся? Это зависит от вашей генетики, возраста, полноценности питания. а также от интенсивности и внезапности самого дистресса. Огромное значение имеет также наличие у человека группы поддержки, близких людей, с которыми он может расслабиться, поделиться своими переживаниями, высказать свое возмущение или боль. Одиночество само по себе является стрессом, так как мы с вами по природе своего биологического вида – социальные существа, а потому нуждаемся в принадлежности к группе, семье, компании друзей, рабочему коллективу. Причем само по себе наличие вокруг людей – это не защита от одиночества. И даже наличие семьи – не гарантия, что семья будет психологической поддержкой, а не дополнительным или даже главным стрессом. Имеет значение именно психологический климат, своего рода погода в доме, и на работе, и в обществе. Кстати, есть и еще один парадокс. Длительное отсутствие стресса, когда в общем-то в жизни у человека тишь, гладь и Божья благодать, тоже вызывает стресс. То есть для того, чтобы чувствовать себя отвратительно или хотя бы плохо, и даже болеть от этого, не обязательно должны быть кризисы, опасности и враги. Достаточно подольше ничего не делать, и либо депрессия накроет, либо все начнет бесить и раздражать. Кстати, депрессия – это агрессия уже ослабленного человека, направленная на себя. То есть настолько уже исчерпан ресурс для изменения жизни к лучшему, что человек выбирает бежать из жизни, просто не вставая с кровати, отказываясь от еды. Итак, какие выводы вы лично можете сделать из прочитанного, сопоставив это со своими знаниями и жизненным опытом? Все ли болезни от нервов? С чем связан парадокс, что при относительной безопасности нашей жизни воздействие стресса стало более вредным и опасным для здоровья? какие адаптационные механизмы запланированы для нас природой и почему сейчас они обычно работают против адаптации. Задание. Оцените на основании своих чувств и ощущений по десятибальной шкале свой уровень стресса, нервного напряжения в разных жизненных ситуациях дома, на работе, на отдыхе, в компании друзей, в семье, перед телевизором, с книгой. Что или кто именно способствует повышению этого напряжения, а что позволяет расслабиться? Запишите свои наблюдения и выводы. Несколько следующих глав будут посвящены разным эмоциональным реакциям, связанным с вегетативной нервной системой, способом влияния на ее работу в интересах и нашего самочувствия и здоровья, но без отрыва от других целей и смыслов жизни. Или совсем упрощенно, как достичь максимальной гармонии между нашими гормонами, причем так, чтобы и дела делались, и здоровье было на уровне, и жизнь в радость. Итак, идем дальше.